то он. И далее следует удивительный поворот в биографии Яковлева. В конце мая в Поволжье, на Южном Урале и в Сибири вспыхнуло восстание Чехословацкого корпуса против большевиков. Для борьбы с ними создаётся Восточный фронт во главе с бывшим царским офицером, эсером Михаилом Муравьёвым. И командовать одной из армий в районе Уфы и Оренбурга поручено Яковлеву. Но 10 июля Муравьёв поднял мятеж против большевиков и был убит при аресте в Казани. И тогда Яковлев покидает фронт и тайно возвращается в занятую белыми войсками одну Уфу. Здесь он объявляет, что изжил идею большевизма и переходит на сторону белой армии. Он обращается с воззванием к солдатам Красной армии. К вам обращаюсь я этим письмом, к вам, рядовые солдаты Они к вашим безответственным руководителям, которые по своему произволу вершат судьбы нашей бедной истерзанной родины. Народ ропщет, протестует, бьётся в предсмертных судорогах. То тут, то там вспыхивают восстания. Идёт ужасная гражданская бойня, и не осталось на Руси ни одного свободного гражданина, который был бы уверен в завтрашнем дне. И как в последние дни самодержавия носились грозные призраки конца народного терпения. Так и теперь вспыхнет всё против советской власти, и рухнет она, раздавив вас всех своей собственной тяжестью. Бывший главнокомандующий большевистским морало-оренбургским фронтом В. Яковлев. И далее следует совсем неожиданный финал. Перешедшего к белым Яковлева торопливо расстреливают в подвале Белогвардейской контрразведки. Такова общеизвестная версия конца уполномоченного в ЦК, приведённая во многих сочинениях. Но мы должны привыкнуть. Люди в этой книге будут порой воскресать. Расстрелянный белыми Яковлев оказался жив. Следователь по особо важным делам майор Лёшкин, имевший доступ к секретным документам, естественно, после начала перестройки опубликовал выписки из секретного дела Яковлева. Оказывается, Яковлев благополучно проживал в 20-х годах в Китае под фамилией Стоянович. Никакого расстрела не было. В 1919 году Яковлев попросту бежал в Харбин из России. Но в 1927 году он решил вернуться из Китая в СССР. Разумеется, он попадает в руки соответствующей организации, которую сам же когда-то основал. После длительного следствия он был осуждён. только революционные заслуги спасли его от расстрела. Его отправляют в знаменитый Соловецкий лагерь и впоследствии на Беломор-Балтийский канал. Но в своей статье следователь Лёшкин приводит показания одного из старых чекистов, который в 1929 году, когда Мячана судили как стояновича, был на высших курсах в Москве. И слышал следующий рассказ Артура Артузова, руководителя советской разведки. В гражданскую войну были жертвы, которые на пользу дела порочили своё имя изменой. К примеру, Костя Мячин ушёл на сторону Колчака с согласия ЧК. Он отступил в Китай, где много сделал как Стоянович. Об этом пока говорить не время, это засветит нашу агентуру. Он был образцовым резидентом. К нему стали подбираться. Стоянович был вынужден вернуться. Сейчас он осуждён, но так надо. Мы его вскоре оправдаем и наградим. Действительно, уже через 2 года Яковлева досрочно освобождают за самоотверженный труд на Беломорско-Балтийском канале. Итак, оказывается, и измены не было, преступления не было, был истинный большевик, верный чекист Костя Мячин. Но в страшном 1937 году, в разгар сталинских репрессий, когда Яковлева выгонят со всех работ, Он напишет отчаянное письмо Сталину, где будет такая фраза. «Нельзя же допустить, чтобы за одно и то же преступление я снова нес наказание». Значит, преступление все-таки было, и за него было наказание. О преступлении пишет в своих воспоминаниях и его жена Ольга. Опять все запутал этот загадочный человек с тремя фамилиями. Так кто же все-таки он был?» Верный большевик, образцовый чекист или или азартный игрок, всю жизнь игравший в сложные двойные игры, шедший навстречу самым невероятным приключениям, который после своей секретной миссии окончательно разочаровался в большевиках. Он понял, высокие идеалы уже сменились бесстыдной борьбой за власть. Но уйдя к белым, он вскоре увидел, как не верят бывшему красному комиссару, ненавидят его. Его жена рассказывает в своих воспоминаниях, как часто он не спал ночами, как мучился и постоянно восклицал: "Что же я наделал?" И тогда этот фантастический человек придумал новый поворот в своей судьбе. Он бежит от белых в Китай. В Китае он становится советником знаменитого китайского революционера Сунь Ятсена. и видимо входит в контакт с советской разведкой. Так он попытался заработать право вернуться в Россию, но она ошибся. Слишком заметной он был фигурой прежде, слишком много осталось у него недругов на родине. Измены ему не простили. Очутившись в лагерях, он пишет бесконечные просьбы в правительство об освобождении, вспоминает свои заслуги перед революцией. Именно тогда он создаёт свои воспоминания. Последний рейс Романовых, написанные в лагере, они были всего лишь ещё одной попыткой напомнить о своих заслугах. Но в это время Троцкий уже был выслан из страны. Троцкизм разгромлен. Яковлев, конечно же, боится написать, что главной целью его миссии было привести царскую семью в Москву на суд, о котором мечтал Лев Троцкий. Вместо этого он повторяет ложь, которая когда-то запутывала уральцев. Он где с самого начала ввёз царя в Екатеринбург. Что ж, Свердлов давно в могиле, а прогоргать Яковлева некому. Но он не знает, что на Урале его бывший попутчик Матвеев напишет в своих записках. Яковлев вызывает меня к себе и задаёт вопрос: приходилось ли мне выполнять военные секретные поручения? Получив от меня утвердительный ответ, Яковлев сообщает, что ему дано задание перевести бывшего царя в Москву. И, конечно же, в Яковлевских воспоминаниях нет ответа и на самый важный вопрос: когда он усвоил идею большевизма? Если это произошло после его поездки за царём, тогда всё понятно. Но если до, тогда уже совсем в новом свете предстаёт всё его путешествие, его мягкость, задушевные разговоры И, наконец, загадочная телеграмма, которую получили за его подписью в Тобольске великие княжны. «Едем благополучно, Христос с вами! Как здоровье маленького!» Яковлев. Какая неожиданная лексика для большевика. Конечно же, это телеграмма царя. Последняя телеграмма Николая II, которую Яковлев отправил за своей подписью. За своей подписью большевистский комиссар отправляет телеграмму Николая Кровавого. революция время маленьких наполеонов и может быть этот человек с тремя фамилиями вёл свою третью игру была игра свердлова игра глащёкина но была и его отчаянная игра возможно совсем не в москву он собирался повести свой поезд после омска интересная запись проскользнула в дневнике царицы 16 29 апреля в поезде омский совет депутатов не разрешает нам проехать через Омск, так как боятся, что нас захотят увезти в Японию. Может быть, истина в этом полунамёке? Может, только ей подлинному главе семейства намекнул таинственный уполномоченный о своей цели. И отсюда всё его поведение с царской семьёй. Но неминуемый конец ждал тех, кто совершил революцию. 16 сентября 1938 года. Загадочный спутник последнего царя Яковлев Мячон Стаянович был арестован и навсегда исчез в сталинском лагере. Так и унёс он с собой свою тайну.